Издательство Миф, издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет Мэт Фитджеральд. Как сильно ты этого хочешь? Психология превосходства разума над телом. Читает Александр Чекушкин. Ум Это и есть атлет. Брюс Куртине сила личности. Предисловие. Изучение пределов человеческой выносливости никогда не умещалось в сугубо академические рамки. Обязательно приходилось учитывать особенности испытаний, которые предстоят атлету, нюансы, касающиеся его прошлых тренировок, и степень готовности к соревнованиям. На протяжении первых 100 лет своего развития физиология спорта исходила из того, что предел выносливости ограничивается степенью утомления мышц, возникающей из-за сильного расхода энергии или недостаточного снабжения кислородом как причины закисления мышечной ткани. В результате атлеты, занимавшиеся спортом, требующим выносливости, были обязаны носить на тренировках кардиомониторы и прокалывать уши для измерения уровня молочной кислоты в крови. Велосипедистов и других спортсменов, которым требовалось повышать выносливость, пичкали эритропоэтином. Гликопептидный гормон, вырабатываемый над почечниками и в небольшом количестве печенью, участвует в регулировке образования красных кровяных телец, синтезируемых в костном мозге. В задачу эритроцитов, в свою очередь, входит снабжение клеток кислородом. Влияние эритропоэтина на кровотворную способность человека дает возможность повысить ресурсы человеческого организма. А перед соревнованиями им скармливали тонны пасты и риса. И это далеко не полный список того, как физиология спорта влияла на жизнь атлетов. Но вот в конце 1990-х годов Том Ноукс выступил со своей Central Governor Model CGM, модель центрального регулятора. Тим Ноукс родился в 1949 году. Профессор Кейптаунского университета, участник более 70 марафонов и ультрамарафонов, бывший президент Ассоциации спортивной медицины ЮАР, член ред коллег в ряде международных научных журналов о спорте. В 2003 году получил награду Кейптаунского университета за лучшую книгу года. По этой теории получалось, что степень выносливости зависит от работы подсознательной части нашего мозга. центрального регулятора, отвечающий за снабжение локомоторных мышц таким образом, чтобы поддерживаемые ими во время соревнований скорость, сила никогда не превышали способность организма справиться со стрессами нагрузок на выносливость. Гипотеза предполагала, что если бы не эта система безопасности, излишне мотивированный спортсмен легко мог бы выйти за пределы своих физиологических способностей и поставить под угрозу саму жизнь последствиями бы сталия тепловой удар, ишемия миокарда и даже трупное окоченение. Конечно, гипотеза CGM казалась революционной для того времени. Многим спортивным физиологам с трудом верилось, что органом управляющим выносливостью оказался мозг, а не сердечно-сосудистая система и даже не локомоторные мышцы. Последующие исследования, включая и нашу работу 2010 года, вдохновившую автора на заголовок этой аудиокниги, убедили нас в обоснованности данной идеи. Однако здесь же возникла большая проблема: Если пределы выносливости ограничиваются подсознательной и сознательной системами безопасности в мозге, как могут спортсмены на неё повлиять? Ответ: никак. Кроме привычных способов тренировки, повышающих устойчивость организма к длительным нагрузкам. И действительно, CGM не оказывает сколь-нибудь значительного влияния на то, как спортсмены на выносливость готовятся к соревнованиям. По счастью, мы так и не получили доказательства наличия у нас в мозге центрального регулятора и у опытных атлетов есть способ четко контролировать свои действия. Эта альтернативная модель регулировки мозгом пределов выносливости получила название «психобиологической». Её основной принцип состоит в том, что решения об интенсификации или отказе от работы принимаются осознанно, и изначально они основаны на ощущениях от того, насколько тяжёлыми, трудными и затратными кажутся прилагаемые усилия, от так называемого уровня восприятия усилий. Многим моим коллегам по спортивной физиологии было трудно согласиться с психобиологической моделью. Как может что-то неопределённое и эфемерное, какое-то там восприятие, оказывать такое значительное влияние на физические действия? По их представлениям, подобным влиянием могут быть наделены исключительно вещи, поддающиеся объективному анализу, например, рабочий объём сердца или уровень гликогена в локомоторных мышцах. Такой вывод может быть верным только в том случае, если мы отнесёмся к выносливости исключительно как к деятельности некоего биологического механизма без мыслей и чувств. Однако я твёрдо уверен, что выносливость одно из проявлений саморегулирующегося под воздействием мыслей и чувств поведения. Боль от пыток, восприятие может заставить солдата предать страну, за которую он поклялся положить свою жизнь. Невыносимый голод в восприятии способен превратить цивилизованных людей в каннибалов. Мысли и чувства также могут привести к непоправимой катастрофе для гомеостаза, смерти от суицида. Таким образом, нам не следует удивляться тому, что восприятие усилий, из связанные с этим мысли, могут ограничить пределы выносливости. Восприятие мощная вещь. Мэтт Фиджеральд стал одним из первых авторов, пишущих о спорте, кто осознал скрытый потенциал применения психобиологической модели в тренировках спортсменов на выносливость. Я помню наш первый разговор по едва работавшему мобильному телефону в 2009 году после того, как мы опубликовали результаты основополагающего исследования влияния умственного утомления на восприятие усилий и пределы выносливости. Я был в поездке с лекциями по Италии, а Мэт у себя дома в Штатах. Мы проговорили не меньше часа. Я не мог остановиться, восторгаясь междисциплинарными исследованиями, и вообще я, как всякий итальянец, люблю поговорить, а Мэт стремился узнать самые свежие научные факты, которые пойдут на пользу его многочисленным слушателям. Наш роман на расстоянии длился много лет, пока я добывал новые факты о психобиологической составляющей выносливости, а Мэт доводил их до сведения широкой публики в своих статьях и книгах. Вот и в этой аудиокниге Мэт сумел привести впечатляющую подборку примеров из реальной жизни, демонстрирующих, как восприятие усилий и прочие психологические факторы влияют на выносливость. Эти примеры из жизни великих атлетов, представляющих самые разные виды спорта, иллюстрируют данные наиболее свежих научных исследований. Результат получился выдающийся. Аудиокнигу можно слушать как спортивную биографию и в то же время получить представление о том, как повысить свою выносливость, сделавшись собственным спортивным психологом. Я надеюсь, что это приведёт к более широкому применению психологических принципов и техник, испробованных атлетами и их тренерами. Конечно, даже здесь возможности психологии изучены ещё далеко не полностью, и её целенаправленное и систематическое применение один из главных принципов, выведенных учёными из психобиологической модели. Однако, как указывает сам Мэт, это ещё не значит, что победа в виде спорта на выносливость сводится исключительно к силе воли. Осознанная саморегуляция мыслей, эмоций и поступков может весьма значительным образом повлиять на результат, как превосходно проиллюстрировали примеры из жизни, собранные в этой аудиокниге. Однако наследственность, тренировки и питание, например, потребление углеводов и кофеина, также играют важную роль, влияя на восприятие усилий. Недавние исследования с использованием подсознательных визуальных сообщений продемонстрировали, что эта работа мозга также действует на восприятие усилий. Найти способы избежать отрицательного действия некоторых подсознательных раздражителей и использовать власть подсознательного для повышения выносливости вот одна из главных целей, которые стоят перед психологией спорта на выносливость. Также мы работаем над новым видом тренировок, названным нами тренировкой мозга на выносливость, комбинирующим физические нагрузки с мысленно поставленными задачами стимуляции зон, отвечающих за саморегуляцию и повышение сопротивляемости умственному утомлению. Это удивительное время. Психобиологическая модель вдохновляет учёных на открытие всё новых подходов, значительно превосходящих традиционные сердечно-сосудистые, мышечные модели, послужившие основой новых методов. Так что следите за книгами Meta. Я уверен, что как сильно ты этого хочешь, лишь первая аудиокнига из целой серии, посвящённой самой многообещающей области развития спорта. на выносливость Сэмюэл Маркора